Часть вторая. Дени останавливался, пока не достиг чёрной десятифутовой сферы, что виднелись недалеко от центра поляны. Яркий блеск её поверхности, отражающий солнечный свет, подсказывал ему, что она металлическая. Каменные стены и круглые колонны, разбросанные вокруг, а также останки водоёма говорили о том, что поляна ранее была чем-то принадлежавшим аристократам, в руинах замка Макула. Шесть днями ранее мощное землетрясение обрушилось на регион, причинив значительный ущерб. Земля опала, и было множество оползней, но проливные дожди 5 дней назад нанесли последний удар. Горная порода рассыпалась, на неё обрушились мутные потоки, и полёна, которая раньше была крошечной, увеличилась в 10 раз против своих обычных размеров. А 4 дня назад был обнаружен некий кусок истории, что скрывался под тысячами тонн земли и камней. Это чёрная сфера перед охотником. Вот так всё и началось. Двадцать четыре часа потребовалось на то, чтобы сообщение одного из членов группы городской ратуши по оценке ущерба разошлось по всей деревне Сатори, а затем дошло до путешественников и купцов. Реликвия аристократии и в отличном состоянии. В какой-то степени привлечённые забавной формой объекта те, у кого хватило храбрости потрогать или ударить его, остались невредимыми, и это лишь подстегнуло суматоху. Стеляне замахивались на нём отыгами и кёрками. Кузнец сначала использовал отстелёновую горелку, а затем лазерный резак, но всё это не оставило даже царапины на сфере. В него могли ударить лучом в сотню тысяч градусов, но через секунду он снова становился прохладным, продолжая сверкать на солнце. Переход людей от мыслей, из чего он сделан, до ли чего он, к есть ли что-то внутри, не занял много времени. Эти размышления превратились в лихорадочную поручину надежд и ожиданий, когда 2 дня назад в соседней школе прибыл учитель физики, что провёл полдня, покрывая стены и пол своего гостиничного номера каракулями расчётов, а в конце концов заявил: "В этой сфере что-то есть. Что-то, может быть, это драгоценные камни и металлы, принадлежавшие аристократии, или ключик к их не стареющей бессмертной природе". Распустив слюни с покрасневшими глазами, люди пытались вскрыть сферу. Некоторые стреляли в неё из оружей, кто-то раскладывал вокруг динамит, и однако, как бы они ни старались, они не могли заставить эту совершенную сферу сдвинуться хотя бы на дюйм, несмотря на то, что с такой формой она казалось могла покатиться в любую секунду. Время просто издевалось над ними, протекая мимо. Для их лихорадочного желания была причина. Замки и руины аристократов было легко найти где угодно по фронтиру. Северный фронтир особенно густо забило вол ими. И артефакты, обнаруживаемые там, приобретались либо правительством столицы, либо местными любителями за значительные суммы денег, делая общины отдельных людей довольно богатыми. Когда кольца, печатки, мечи, одежды, скульптуры, портреты и тому подобное переходило из рук в руки за сотни или миллионы далосов, селяне были вынуждены защищать свои интересы. Руины в границах деревни строго охранялись, пока подводительным надзором проводилось их обследование. Впрочем, многие такие места оказывались не более чем руинами, и люди скоро приходили в себя от этой лихорадки, обнаружив лишь обломки древней мечты, а разбросанные и позарожшие сорняками пустошь. Нынешняя ситуация была довольно простой: все деревня Сатурия удерживала этот участок в течение четырех дней, но обнаружилась проблема: поляна лежала на границе между Сатурией и соседней деревней в регионе, на которой по взаимному согласию никто не претендовал за последние пять веков. И теперь их соседи неистово возмутились, хотя протесты становились все яростнее. Сатори решил, что не обращать внимания на соседей, и эти наняли отряд воинов, чтобы добиться выполнения своих требований. В то же время по договору с деревней Сатори прибыл Ди. Обе стороны обнажили оружие, чтобы решить вопрос о том, кому принадлежит странная металлическая сфера. Пока Ди стоял перед ней, к нему кинулись двое мужчин, прокладывая себе путь сквозь плотную толпу. Это были официальные представители Сатори. У одного из них на груди был оловённый значок шериф. Караси вас справился. Наша вера в тебя оправдалась, сказал тощий человек с усами, потирая руки. Это был мэр. А теперь, Сфера наша, мы должны построить вокруг неё музей и разнести весь повсюду. Эй, не трогай её. Дип положил ладонь левой руки на блестящую чёрную поверхность. Не повезло, гломливо сказал хриплый голос. У человека, отвечающего за связи с общественностью, появилось такое выражение лица, словно он был одновременно сердитым, испуганным и озадаченным, потому что хотя голос определенно исходил от Ди, казалось невероятным, чтобы это действительно был его голос. Это ты? Что ты подразумеваешь под этим? Он хотел привлечь внимание охотника своими вопросами, но они не имели над ним силы. Убрав левую руку со сферы, Ди сказал: "Внутри кто-то есть." Мёры все вокруг него застыли. Они почувствовали себя так, словно весь мир заледенел. "Я уверен, ты не шутишь", сказал шериф, который пришёл в себя первым. С мощным телосложением и мужественными чертами лица, это был достойный доверия человек. По-видимому, он обладал также не слабым характером. "У меня для вас есть интересная маленькая история", сказал хриплый голос. "Давным-давно жила собака, которая вся была белой вплоть до кончика хвоста. На" Жафлев вырубув кулак, где сказал: "Похоже, что как только скалистый склон, защищавший её, сместился, сработала реанимационная система, находящаяся внутри. Скоро выйдешь". Низкий, холодный его голос напоминал засконувшую сталь. Люди обнаружили себя заворожёнными, прежде чем осознали смысл того, что он сказал. Придя в себя, мёрз вопил: "Говоря скоро, а как скоро ты имеешь в виду?" Тон голоса Ди заставлял поверить в невероятное. Диска залу ужасную вещь. Через минуту с этого момента это заявление было как гром среди ясного неба. И хотя все знали, о чём он говорит, неспособность осознать это заставила их сначала приглянуться, затем тупо уставиться на Ди и наконец сфокусировать взгляд на чёрном предмете перед ними. Они молчали, в молчании таком полном, что казалось, они могут услышать, как солнечный свет льётся на них, группа ждала. 10 секунд, пробормотал кто-то. Не было необходимости говорить остальное. Пять секунд. Люди увидели, как четыре полосы побежали из верхней части сферы вниз к подножию и по всей ее окружности. Если сказанное и верно, то будет ли внутри аристократ? Если да, то они задавались вопросом, не превратит ли его в прах ослепительный солнечный свет, как только он появится, или же это будет нечто легендарное, дующий сквозь тьму истории ветер обремененный злом? Если величайший аристократ, который мог ходить при свете солнца, вернется к жизни, объекту не было дела до их домослов. Ноль. Раздался жуткий свист, когда белый пар вырвался из верхней части объекта. Рядом остался только Ди, а толпа отступала, обгоняемая собственными криками. Для них сфера выглядела как бутон цветка из стали. Его четыре металлических лепестка медленно раскрылись, и сквозь поднимающийся пар стала видна фигура в черном. Яркий солнечный свет лился на фигуру, но она не вскрикивала и не корчилась от боли. Вместо этого сквозь истончившуюся белую пелену стало ясно видно, как фигура вытянула руки и сказав: "О, да, это аристократ?" Запинаясь, спросил Лумар. "Да", сказал Дени, оставив нанимателя без ответа. "Значит, значит мы имеем дело с аристократом, который может ходить в присвете солнца и терроризировать нас днем тоже? Полагаю, что так." Мэр в шоке оставил снади. Последнее замечание было сделано тем же хриплым голосом, что он слышал раньше. "Схвати его", сказал мэр почти шёпотом. "Схвати его для нас. Он будет замечательно привлекать туристов". Металлические лепестки продолжили двигаться, раскрываясь на полные 90 градусов, а среди скопления неизвестных механизмов с чего-то вроде дивана поднялась и замерла фигура, закутанная в чёрные меха. "Барон Макула", осведомил Сади. патал пепрашил серопат. А знал ли тот великолепный охотник о аристократе из немыслимой древности? Конечно, если подумать, руины называли замком Макула, что позволило предположить, какое имя было у лорда по месту. Однако люди были настолько очарованы прекрасным молодым человеком и его деяниями, что даже не подумали об этом. В тот же момент в сознании толпы возникло другое подозрение: мог ли охотник знать, что сегодняшние странные события приведут его к неожиданной встрече с аристократом? На подозрения развеялись как дымка после вопроса, который я задал Ди, и ответа, который пришёл с Коэслиа Китуман. "Верно", ответил серьёзный голос. "Яди, охотник, тебе нужно пойти со мной". "Я не хочу". "Что?" одновременно воскликнули мэр и шериф. В отличие от первого грозного ответа аристократа, второй был небрежным и легкомысленным. "А это неплохо". Веселясь, пробормотал хриплый голос со стороны левой руки Ди. Похоже, нас поставили в тупик. Да и нам немного ветра. Низким голосом сказал Ди. Никто не поверил, что внезапно налетевший ураган появился из левой руки нечеловечески прекрасного охотника. Сдув легкий пар наставил аристократа рожденного из лепестков прямо под дневным светом. В воздух задрожал от ропота, что был похож на глубинный гул землетрясения.